Милые Богу, браты и сестры, будьте милосердные, як милосердный Отец ваш Небесный. Мы, дети Небесного Ойца, и покликанные во всем уподобляться им. Але насинне графу, якое посеялось в нашей природе, не дае ворчимостей, глубоко пуститься кормю соправдной милосердности, якое вымагает от нас люди. От самых старожитных часов Церква Христовая была выразительной надзвучайной милосердности и любовью до человечества целом и до отдельных людей приватности. Церковь была инициатором великих акций милосердности, гуманитарных акций, которые были накированы на допомогу людям обездоленным, бедным, не счастливым, отверженным, откинутым грамотством, людям, которые были утикачами от войн, эпидемии, от несправедливых уладов, от неправостям этого света. И царква все-таки так ускоривалась романством, которое участвовало христианским. А ли не христианский свет? И он зауважен. Свет безбожный, не религийный. Религий, и он упадет, что медовито своею меноцердностью церквоза все-таки и хранит. И зараз на сегодняшний день, когда вы повляете на церковь, то практически не религийным человечеством в и снуя масса нехристианских организаций, которые занимаются акциями милосердности гуманитарными акциями, накереванными на допомогу человека. И на сегодняшний день церковь является, так сказать, одиной выразительной церковью этой билосердности. Или что это за милосердность, которую часто проявляет это безбожное романство? Эта милосердность совсем лучше, как от ума. милосердность на кераманы, она прыгнет на то, как забить ворога человека, узаконивший элтанасию, деля милосердности, деля спалаты, дели. как дать не народиться детяти, какое в антробе матери уже было признано может быть и помолкован, недоразвитый, это значит узаконить абортацию. Это громадство, милосердное жадство, да, сукольностью, которые укороняют и распространяют грех в сирот людей, но не не милосердное для людей, традиционное. Не милосердное не только в своих проявах, а и в пропаганде, коли печуется часто религийное поджутце мейкого человека, коли высмеиваются люди религийные, их вечные правды. Сегодня фламандская царпва, разом с усею, сусветная царпвою, означает великую прочистость. «Се мне у Риме святый Отец обвестил святым Айца Дамияна, человека просто человека звычайного, человека подобного нам вовси, а ли який отгубнулся на голос Божий и пошел служить людям?» тою милосердностью, якую не готовое проявить часто громадством нервничьих. И, и он родился в Украине, все ведают это место, в 1840-ом годе, во 24-х годов, и он присвятил себе монастовому служению. Ведь не хотел он пойти до аскетов этих диктинцев, а Лебран, на той час новую консультацию, монарскую судьбольность наисвятейших сердцем Иисуса и Марии, миссионерскую судьбольность. Брат ему закликал уступить в эту судьбольность. И он уступил. брат выпало на долю ехать миссионерствовать на Хавайи. Але в той час у Львене возникла эпидемия тыфу, и брат просто захворял на тыфу, так, что место миссионерское засталось от пустыни. Дамьян так чум, что в этот клич миновит это его. И он накировался на Хавайи, а той час нехристианский край, а край полностью цабобонный, в котором пановала пособность своей милосердность иншого кшталта. Например, в той час на Хавайях располчутилась проказа Это страшенная хвороба, причиной обой никто не вернул. И она традиционно лечилась прокленом Божьим. Никто не мог перемарчивать эту хворобу, и тому люди, которые закормили на эту хворобу, откидывались от романского самым страшенным и жестким джином. Им выделили резервацию у скалистых местах, недоступных для их людей. День и России практически не явные плодовые дры и выгоняли их всех туда. Громадство часто отчувало коллегу несправедливость на этих людей, так что многие семьи со зброей в руках повставали суприть жау нервы, где приходили забирать дохворевших членов семьи. А часто семья сама притворалась обборой уся, как не покидать своего брата, эти батю, эти мать и уходить, и выселялись разом и И тут и не ступала нога безбожного милосердного. И вот Патр Дамьян выгнал у Медовида этой сам добровольно, поджувший от бискупа своего, что есть резервация, где нет милосердности, где люди хворают, где люди покутаются. И сегодня мы читаем у апостола Павла, что он говорит про человека, не на Третьего Неба, на Райских Пущах, и отшел по Солону Богу, у Дамьяну Зущества Иши, и он уступил в самое подобно Христу. Сустрели его люди, которые были страшенно поражены в порогах, на рыбах, луками, не только телесными, але и социальными, потому что многие из них были в свой час знакомитыми, разумными, Олег Брамат своих откинула и выкнула, и того иные отшвали не только боль телесной, а и боль душевной, социальной, некой несправедливости относительно дает. Всеразвятых людей, патр Дамиян, отец Дамиян, проповедовал 12 годов, устают жив, я говорю в ламенте, написано, устают жив, аж опять один ранится и им кунджися после молитвы наветнуть, как могла болеть этих потерпелых людей. И он сам захворел на эту хвору, и во взрослении 49-го отошел до Господа. И вон и подвиг уже на той час мощно храну храматства и гавайское, которое шувало несправедливость для этих людей, хотя и законило на эту несправедливость. И Бельгия, когда на той час учился за правдой краиной миссионер, они выслали и афмировали свету всему десятки своих молодых сынов, которые им были пойти на миссию, как афмировать свою жизнь, подобно Дамиану. Вернулся он родимым только после смерти в 1936 году в городе Антверпене, сустракали устракали зурочистыми фанфарами тело святого Дамияна, которого поховали крювей. Али после того, як люди там, на Хавае, зауважили, что по молитве такетого человека, монаха, споршилого, отбывается оттуда и надалей, Хаваи стали просить выслать им тело назад. И Бельгия подругнулась. И мертвого Дамияна отправили назад на сейчас он там, но Бельгию привезли только частинку и он их мощно, и Бельгия по праву гонориться что она дала такого сына. А ли кардинал Даниилс, так само гонораться. И Бельгия гонориться Хавайи, потому что Бельгия послала простого на Хавайи, а отрывала назад не простого, а не мажительного. Это такая едность всесветная церкви. Когда народы розы, народы разных культур и традиций являются взаимосвязь в служении Господу, в ахвярном служении Господу Богу и каштовностям вечным, каштовностям милосердности, якие не можно заменить в этой безбожной агроматности. В этой она часто захрошена. Все служители милосердных организаций от романства отремоняют за я ничего нет другого, кроме милосердностей своей, кроме удержанности, какая это начали его люди, кроме того, внутреннего довольства, которое он отчувал от ваконания Божией Милые Богы, браты и сестры. Нас можно погрузить, приплот святого Дамьяна свертаться часто на его молитвах тем больше, что церковь его обдержает помощников безнадельных справок. Это значит, что люди, которые имеют безнадельные справки, эти хворобы, эти тяжкие, эти проблемы и иншим, могут свертаться до его с просьбой обхода из-за того, что он надеет и помощник безнадельных справок. Але царквана закликает первую силу не перетворить святого Дамияна, у ну, ней как Санта-Клауса, святого Миколая, який, выконывая наше пожадание по нашей просьбе. Первый за все приклад Дамияна для нас является закликом самым, самым становится таким. Перед всем мы должны хотеть не на его, а разом с ним наволкал себе. За уважательных людей, которые потребуют наши милосердности, наши подкримки. За уважательных людей, которые, может быть, и не покутают на проказу телесную, а ли зараженные проказой духовной. Проказа, которая все больше, больше распространяется у человеческих романств, и не дает обжимости. Злучится людям с Богом. Нам самым, живущим в этом свете, часто хочется быть подобными до инших людей под уздеянием масс-медиа, под уздеянием инших людей, под уздеянием интернету потому что мы, соправдываясь, являемся клеточкой одного человеческого организма, зараженного, хвороба. И хвороба, он же проникнуть и у нас. И вось супротдеяние, реализации этих порогов это наша с вами задача. Это то, это чего закликает нас Дамиан, да чего закликают святые апостолы, да чего закликает нас Господь Бог. Мы можем хвалиться апостольская вера проша. А ведь чем мы можем хвалиться? Те заслугами Дамиана, идти своими не заслугами сном. Нет, апостол Павел вызначает, что мы можем хвалиться только своими немощами. Мы можем хвалиться только тем, что мы не богны. И коли мы усвятомим, что мы сами на самом речи не можем статься милосердными без допомоги Божией, тогда мы принесем сопроводы наибольший плод. Потому что не мы повинны стать милосердными, Отдать вилки Бога, и ки предпомозе нас, и ки предпомозе прилады проявить великие ученики вилосердностей. А я не жадаю хвалиться на городе Господа Павла, як только крыжам Господа нашего Иисуса Христа. Крыжи Господа нашего Иисуса Христа — это тое, на что мы повинны глядеть, и тое, что мы повинны нести, и тое, что мы повинны увосновлять в Своем Женстве. Коли мы не маем Герой в жизни, то мы находимся в музыковом стадии отдаления от Бога. Я уже не и часто рад был, что мы с вами плывем по тяжественному рекламе супертержения раки. Христиане намагаются высти супертержения, которое все равно. И когда они плывут, они, по крайней мере, живут на месте барахтаться. Когда они махают руками, ногами, затрыбливаются, за каменчики копаются, они могут затрыматься хотя бы на месте, а не обвинуться в безданинных родацах. Когда вы растяете барахтаться, стынеет свое барахтание в этих водах, то вода нас понесет туда, где мы не хотим, Александр. Хотя часто нам картина молюет за храмат, что там будут райские хроши. Не будет там райских хроши. Потому что то, что сегодня буду, это храматство, оно было не здорово. И оно не принесло ни с оправданным не принесло ни задовольнение, ни сбавление, ни людям на землю, ни Вешность, то что нам накануло, не повинны мы отрагаться от ней становится всё больше и больше про изу